46. Февраль 8. Явите понимание происходящему в масштабе общепланетном. Надо встать в течение космического потока эволюции. Земля и народы ее населяющие вовлекаются в этот поток. Сор, грязь и тяжелые частицы оседают на дно или выбрасываются из потока на берег. Все, кто не идет с эволюции, становятся космическим ссором и вынуждены будут с планеты уйти, ибо сроки диктуют решение судеб не только земли и народов, но и отдельных людей. Выбор делает каждый сам, свободно и добровольно. Выбор обусловит отбор, отбор по светотени. Знак моего войска миллиард, и каждый с печатью духа начали, и из двух вышедших в поле один будет взят, другой же оставлен. Но широко поле жизни, и все планете надбор, но каждый решает сам и будет взят, сделавший правильный выбор. И заросли буйной сделаю рощу, и вы мне поможете в том.